Глава 1901. Вызванный Будда Цинли, о чем ты задумалась? Спросила Дули Ше, находясь рядом с Цинли. Я думаю, что хан Сень написал лучше, чем бесцветный, ответила Цинли. Когда другие участники лунного сада услышали это, они подумали, что она имела в виду то, что его почерк был красивее. Одна из участниц усмехнулась цен прикосновение цветочного пальца бесцветного — это нечто, что возвышается над простой красотой. В нем есть смысл, который гораздо важнее. Вид почерка — это вторичное». Цен-ли ответила на это, сказав, «Я имела в виду смысл. Я думаю, что смысл текста Будды был недостаточно хорош по сравнению с текстом Хансеня». Все слышали, что она сказала, но никто не поверил девушке, кроме чёрной стали. Этот парень был единственным, кто знал, что Хансень действительно обладает таким устрашающим разумом. Ребекка посмотрела на Цинли и произнесла. «Ценли, когда ты видела, чтобы Хансень писал, и что значили его слова?» «Это было несколько дней назад. Слова, которые он написал, означали «небесный разум как нож»,», — ответила Цинли. Ребекка покачала головой. «Я так не думаю. Как долго он занимается зубным ножом? Он просто барон, он не может использовать мощный разум ножа». «Но даже если этот парень что-то может, его навык и наполовину не так хорош, как у бесцветного. Подобное может создавать только тот, кто достиг класса короля. Кроме того, Хансень не Будда. Как ты можешь думать, что барон обладает настолько мощным разумом ножа?» «Ты рассуждаешь логично, но я с уверенностью могу сказать, что способности Хансеня в этом вопросе лучше, чем у бесцветного». Цинли была слаба, она могла чувствовать это только инстинктивно, но все же была уверена, что это правда. Хан Сень и Гу Цин Чен в это время наблюдали за написанием бесцветного. Гу Цин Чен была потрясена и сказала, «Хм, а он неплох». Гу Цин Чен действительно имела в виду именно то, что сказала. Она не была удивлена талантом бесцветного, а просто считала, что его навык неплох. Существа в святилище были намного слабее, чем в Вселенной, Но это касалось лишь базовой силы. Когда дело доходило до реальных боевых действий и изящества борьбы, то те, кто был из святилищ, намного превосходили тех, кто был в Вселенной. Навыки меча Гуцин Чен были лучшими из тех, что можно было встретить в святилище. Ее разум владения мечом тоже был одним из лучших. Несмотря на это, ее грубая сила была слабее, чем у обитателей гена Вселенной, но при этом ее знания в области владения мечом и разум меча были лучше, чем у жителей генов Вселенной, которые достигли класса короля. Большинство существ из святилища были такими же, однако из этого правила было несколько исключений, например, Ван Юйхан. Когда дело касалось боевых действий, он действительно не обладал всеми необходимыми знаниями, но даже в этом случае он был лучше большинства виконтов и графов. «Неплох? Ты слишком дерзкая. Если ген искусства бесцветного всего лишь неплохое, то, может, ты можешь сказать, что, по твоему мнению, заслуживает настоящей похвалы». Спросил человек с головой коровы, находящийся рядом с ними. Гу Цин Чен не хотела разговаривать с ним, поэтому просто проигнорировала его. Хан Сень, увидев выступление бесцветного, был потрясен. Он изучал неограниченную сутру и почувствовал, что искусства Будды было довольно странным, поскольку парень видел исходный текст, он мог понять, почему это было так странно. Силы короля Будды и Бесцветного были разными, но Хансень чувствовал, что они похожи. Это напоминало ему страшного парня. Хансень заглянул в свое море душ. Там была башня, и на ней все еще было написано слово «судьба». Направив свой разум в башню, Хансень увидел бронированного человека и древнего дьявола. Они оба все еще находились в заключении». С тех пор, как древний дьявол был заперт, бронированный человек был зациклен на идее снять с него шкуру заживо. Но так как они были заперты, они не могли прикоснуться друг к другу. Все, что он мог сделать, — это кричать целыми днями. Древний дьявол находился в заперти долгое время, но не обращал особого внимания на своего сокаверника — Он медитировал весь день как монах, не обращая внимания на постоянный крик. Вначале Хансень часто наблюдал за древним дьяволом, но этот мужчина медитировал и будто был полностью обездвижен. Он не сдвигался ни на дюйм, поэтому Хансень потерял интерес. Теперь, когда он увидел выступление бесцветного, он понял, почему это казалось ему таким странным. Это произошло потому, что Будда вызвал у Хансеня то же чувство, которое он испытывал, когда наблюдал за древним дьяволом. «У древнего дьявола есть гены Будды?» У парня появилась догадка. Древний дьявол, похоже, тоже что-то почувствовал. Он открыл глаза и посмотрел прямо на Хансеня. После стольких лет заключения его глаза все еще казались ясными. Если посмотреть в эти глаза какое-то время, то можно было почувствовать, что его глаза — это бездонные колодцы. Смотреть ему в глаза было равносильно тому, что смотреть в бездну. «Что бы ты хотел узнать?» — внезапно спросил древний дьявол. Хансень был шокирован и подумал про себя. «Этот парень заперт в башне судьбы, но он почувствовал, что я наблюдаю за ним. Какой страшный человек!» Хан Сень не собирался уклоняться от вопроса, а он использовал свою волю, чтобы его голос разнесся по всей башне, и спросил «Древний дьявол, ты что-то знаешь о Буддах?» «Да», — ответил Древний дьявол, — у Хансеня появились еще более странные ощущения, а все из-за того, что Древний дьявол только что смог достичь уровня Альянса, хотя он был в ловушке, внутри башни». До этого он никак не мог посетить гена Вселенную, чтобы что-то узнать о Буддах. «А что ты знаешь о Буддах?» — снова спросил Хансень. Древний дьявол улыбнулся и ответил. «Однажды я вызвал Бога, и тот сказал, что он Будда». Это шокировало Хансеня. Если древний дьявол вызвал Будду, это означало, что Асура был тем, кто убил Будду но Будды были в вселенной, и вызвать их в святилище было невозможно. Это не имело смысла. Будда определенно не мог войти в святилище, тем более, что его призывали в святилище ниже уровня Альянса. — Я говорю о расе, а не о религии, — сказал Хан Сень, надеясь услышать что-то новое. — Лысые, с девятью родинками, как шрамы, ты этих имеешь в виду? — просто спросил древний дьявол. После этого парень убедился, что древний дьявол действительно знал о существовании Будд. Был ли он настоящим или нет, но древний дьявол определенно что-то знал. «Как ты вызвал того бога в четвертое святилище бога?» — спросил Хан Сень. Ха, «Ты хочешь знать? Верни мне мою свободу, и я тебе все расскажу». Древний дьявол казался обычным. Никаких изменений в его личности не было заметно. «У тебя нет того, что нужно, чтобы торговаться со мной», — холодно ответил Хан Сень. «Нет необходимости в продолжении этого разговора, если моя свобода не подлежит обсуждению». Древний дьявол закрыл глаза и вернулся в свое обездвиженное состояние. Хан Сень чувствовал себя очень плохо. В прошлом он использовал угрозы и пытки, но применять их к древнему дьяволу было бессмысленно. Даже когда дух подвергался пыткам, он просто продолжал медитировать. У древнего дьявола, похоже, была самая сильная воля. Даже короли гена Вселенной не могли сравниться с ним. Глава 1902. Перед тестовым золотым камнем. «Если никто не хочет соревноваться с Бесцветным, то этот раунд можно считать завершенным», — сказал король лунного колеса, вставая. Однако он понимал, почему представители лунного сада так себя ведут. Он знал, что никто из лунного сада не сможет соревноваться с тем, что они только что увидели. Так что он не хотел больше терять время. Это могло только плохо отразиться на ребейтах и лунном саде. «Король лунного колеса, я хотела бы предложить друга, который может соревноваться с Бесцветным». Ду Лише внезапно поклонилась королю лунного колеса. «Лише, что ты делаешь?» Ребекка попыталась оттащить свою сестру назад, так как не понимала, что она пытается сделать. «Лише, кого ты хочешь порекомендовать?» Король лунного колеса был удивлен этому. Дулише была его дочерью, но он не мог представить, о ком она говорит. «Тот, кого я хочу порекомендовать, не является учеником лунного сада, однако это ученик королевы ножа, это Хансень с планеты Затмения». Дулише улыбнулась. «Услышав это, Хансень замер. Он просто уставился на девушку. Все ученики лунного сада тоже замерли. Никто не ожидал, что Дулише может предложить Хансеня». Цэнли тоже опешила. Она притянула к себе Дулише и спросила. «Что ты делаешь?» «Разве не ты говорила, что слова Хансеня намного лучше, чем слова Бесцветного? Если это правда, то я рекомендую его, чтобы он принял участие в соревновании. Если он выиграет, то улучшит свое положение среди рыбейтов», — ответила Дулише. «Верно, я так думаю, но я не уверена, что Хансень действительно лучше». Быстро сказала Цинли. Дулише загадочно улыбнулась. «Даже если он проиграет, это не будет иметь большого значения. Он не представитель рыбейтов и не ученик лунного сада. Учитывая это, он не сможет нас опозорить». Цинли не знала, что на это ответить. Она посмотрела на Ду Ше и сказала. «Если он проиграет, это поставит королеву ножа в неловкое положение, а это будет еще хуже». Прежде чем Дулише успела ответить, король лунного колеса нахмурился и проговорил. Хан Сеня нет в списке участников. Король лунного колеса, я слышал об ученике королевы ножа. Если мы сможем по-настоящему соревноваться, чтобы сравнить наши результаты, я хотел бы воспользоваться этим шансом. Бесцветный поклонился королю лунного колеса. Когда Безмолвная и Бесцветный возвращались с планеты затмения, они пытались придумать, как можно ближе узнать Хан Сеня. Лучший способ сделать это — бросить ему вызов и заставить его выйти на сцену. Услышав, как Дулише предлагает Хан Сеня, глаза Безмолвной и Бесцветного засияли. Они не могли упустить эту возможность. Безмолвная не успела ничего сказать, так как Бесцветный ее опередил. В итоге, раз Бесцветный сам согласился, королю Лунного Колеса ничего не оставалось, кроме как спросить. «А Хан Сень вообще здесь?» «Да», — Хан Сень встал и поклонился королю Лунного Колеса. «Готов ли ты соревноваться с Бесцветным?» — спросил король Лунного Колеса. «Готов», — ответил парень, И — «это шокировало всех собравшихся». Даже Иша, которая была на планете Ножа, была ошеломлена, услышав, что Хансень согласился соревноваться с Бесцветным. Тем временем парень подумал, что Иша заставила его прийти для того, чтобы он смог себя проявить. Он решил, что это уже было заранее оговорено, и поэтому так быстро принял вызов. Хансень был готов снова показать себя и заставить Ишу еще более серьезно к нему относиться. Он надеялся, что женщина захочет потратить еще больше ресурсов на его развитие. Ирша на самом деле хотела, чтобы хансень заработал для нее дополнительную репутацию, но прикосновение цветочного пальца бесцветного было невероятно мощным искусством. Было бы трудно найти человека, даже класса короля, который мог бы с этим соперничать. Поэтому она просто не ожидала, что хансень так быстро согласится. В таком случае выходи на сцену и попробуй сразиться с Бесцветным. Король Лунного Колеса подумал, что Дулише пытается разыграть Хан Сеня, и поэтому спросил его, готов ли парень это сделать. Этот вопрос мог дать парню шанс избежать участия. Но Хан Сень действительно захотел выйти на сцену, и это шокировало короля Лунного Колеса. Юноша вышел на сцену, а затем подошел к тестовому золотому камню. — Амитабха, мистер хан, мы снова встретились. Состязаться с тобой в демонстрации гена искусства — большая честь, — сказал Бесцветный. — Ты такой вежливый, — спросил хан Сень, подходя к тестовому золотому камню. Он не очень хотел тратить время на разговор с Буддой. Безмолвная смотрела на хан Сеня. Она действительно хотела увидеть, как парень будет соревноваться с Бесцветным. Однако девушка не верила, что у него может быть навык, превосходящий то, что они только что видели. В любом случае, это была прекрасная возможность понаблюдать за Хансенем. Безмолвная пристально следила, не желая упустить ни одной детали. Многие представители знати узкой луны были недовольны тем, что Хансень решил выйти на сцену. «Он просто барон. Неужели он правда решил соревноваться с Бесцветным? Если бы он подумал хотя бы в своей задницей, то все равно понял бы, что это плохо кончится». Ну, «Верно. К тому же он не член Лунного сада. Очень странно, что его порекомендовали. Зачем Дулише пригласила его? Может, она хочет, чтобы он опозорился?» «И почему Хансень просто не сказал «нет», когда король лунного колеса спросил его? Это ж было бы лучше, чем оказаться униженным!» «Согласен. Я не знаю, о чем он думает. В конце концов, он просто барон. Парень действительно считает, что его навыки могут соперничать с навыками бесцветного, которым тот научился у короля Будды. Похоже, этот Хансень хочет, чтобы его унизили». Андерский! — Слишком дерзкий. Он получил нож класса короля и практикует зубной нож, но что с того? Его уверенность возросла слишком быстро. Он довольно наглый. — Ну, он храбрый, но явно глупый. — Это будет очень неловко. Противостояние Хансения Бесцветному — это как продукт-подделка, который проверяют на вкус, сравнивая с настоящим. — Но если он смог пойти туда, то и я тоже смогу, по крайней мере, я Виконт. — Даже граф вряд ли смог бы что-то сделать. Я ощущал его силу, и она действительно сокрушительна. Ребекка нахмурилась и отругала Дулише. — Ты зашла слишком далеко. Хотя Хансень не является членом лунного сада, теперь он представляет ребейтов в этом конкурсе. Будет неловко, если он проиграет. Дулише пожала плечами и сказала, «Ты не можешь винить меня в этом. Это он решил выйти. Он мог бы сказать нет. Я не виновата, что этот парень захотел попробовать». Цин ли задумалась на мгновение, а затем произнесла, «Если Хан Сень согласился выйти, это значит, что он уверен в победе. Может, у него действительно есть разум, который сильнее, чем у Бесцветного?» «Невозможно!» Одновременно сказали Ребекка и Дулише. Они не верили, что Хансень может победить Бесцветного. Бесцветный был настолько сильным, что можно было даже подумать, что он жульничает. Однако Дулише порекомендовала Хансеня просто для развлечения. Она не ожидала, что парень может победить. Но так думали не только Ребекка и Дулише. Большинство участников ребейтов тоже не верили, что он сможет что-то сделать. Даже король лунного колеса и сама Иша придерживались такого же мнения. Однако Хансень не беспокоился. У него был план. Парень подошел к тестовому золотому камню и взглянул на то, что написал бесцветный. Затем парень начал рисовать пальцем с другой стороны. Глава 1903. Прикосновение Будды. Хансень стоял перед тестовым золотым камнем, а в его голове быстро проносились мысли. Прикосновение цветочного пальца бесцветного не соответствовало классу короля, однако молодым благородным оно показалось невероятно мощным. Разум зубного ножа Хансеня был сильнее, чем разум бесцветного — Но парень не мог его использовать. Если бы он использовал всю свою силу, то определенно смог бы победить, но Иша и так уже начала что-то подозревать. Хотя юноша не мог использовать разум зубного ножа, но разум меча Хансеня тоже не был слабым. С ним он тоже мог легко победить бесцветного, но Иша уже видела это раньше». Если бы Хан Сень использовал это, то раскрыл бы ей тот факт, что он — доллар, и весьма вероятно, узнав об этом, Иша его бы не отпустила. К счастью, у Хан Сеня был альтернативный план. В неограниченной сутре была запись прикосновения цветочного пальца. И хотя парень еще не практиковал его, он знал, что это за гены искусства. Каждый Будда знал прикосновение цветочного пальца, а это доказывало, что освоить это геноискусство несложно. Версия бесцветного была настолько сильной, потому что он получил разум и опыт от увядшего короля Будды. «Древний дьявол, покажи то, что говорил, покажи мне свою силу и будь искренним!» Хансень направил свою волю в башню судьбы, а он говорил с древним дьяволом. Тот улыбнулся и ответил «Как хочешь». Ответив, древний дьявол остался на своем месте, но он поднял палец и начал рисовать. В этот момент древний дьявол использовал прикосновение цветочного пальца Будды, хотя это отличалось от того, что использовал бесцветный, так как умения последнего были основаны на разуме увядшего короля Будды. Когда древний дьявол вытянул палец, оказалось, что весь мир погрузился в него. После того, как мужчина начал рисовать, Хансень почувствовал, как сердце древнего дьявола соединяется с его. Теперь парень мог чувствовать то, что он ощущал, и видеть то, что он видел. Хансень был полностью синхронизирован с древним дьяволом. Он вытянул палец и прижал его к тестовому золотому камню. Их движение было идеально синхронизировано. Но древний дьявол рисовал в воздухе, а палец Хансеня пробегал по поверхности камня. — Ой, это прикосновение цветочного пальца! Хансень тоже его использует? — Похоже, но почему он владеет этим геноискусством? — Прикосновение цветочного пальца нередкое. Это распространенное среди бут явление». Многие посторонние тоже умеют его использовать, так что в этом нет ничего удивительного. Конечно, странно, что он решил использовать его сразу после того, что нам показал бесцветный. Один цветок, один лист, один мир. Хансень не обращал внимания на то, что о нем говорят другие. Когда знать увидела то, что написал Хансень, все погрузились в ошеломленное молчание». Холодный пот быстро покрыл их тела. Они были так напуганы, будто на них было наложено проклятие. Они не сдвинулись с места, и все, что они могли сделать, это серьезно смотреть на написанные слова. Не было ни падающих цветов, ни смертельной угрозы, ни ощущения увядания. Но, несмотря на это, все испугались, увидев то, что написал хан Сень, Это проникало в самые сокровенные уголки их разума и цеплялось за них. Видеть эти слова было все равно, что смотреть, как Будда касается цветов, не говоря ни слова, как будто он мог видеть все насквозь. Парень улыбался, но улыбка была хуже дьявольской. Дьявол мог соблазнить существ пасть вместе с ним, но этот Будда был нацелен на темную сторону вашего сердца». Они ничего не могли скрыть, казалось, что их самые уродливые, самые грязные и злые стороны были выставлены на всеобщее обозрение. Перед лицом смерти требовалось мужество. Если они боролись и терпели поражение, они могли хотя бы закрыть глаза и обрести покой, но перед этим прикосновением цветочного пальца у них не было сил встретиться с этим лицом к лицу». Они чувствовали себя отвратительно, они чувствовали себя так, словно были окутаны грехами. «А! А! А!» Один из молодых благородных со слабой волей начал кричать с закрытыми глазами, как будто он от чего-то убегал. Герцоги и маркизы сильно побледнели. Король ночной реки посмотрел на Хансеня, он тоже выглядел очень мрачным. Включая короля Чистого моря, все Будды были в полном шоке. Никто из них не мог собраться силами, чтобы хоть что-то сказать. Молодой Благородный вытащил нож и вонзил его в собственное сердце. Он не выдержал давления и решил покончить с собой. «Я не убивал тебя! Я не крал! Я этого не делал!» Все больше и больше молодых людей начали кричать и убегать, Все становились совершенно безумными. Все собравшиеся начали нести какую-то ерунду. «Амитабха! Мистер Хан! Остановись, пожалуйста!» Будда Чистого Моря произнес крылатую фразу Будды, и юная знать очнулась от транса цветочного разума. Все они выглядели бледными, как будто только что очнулись от самого ужасного, реалистичного кошмара. Хан Сень перестал двигать пальцем и медленно его убрал. Он написал только половину. Никто не мог противостоять этому страху. Будда, по-настоящему, прикоснувшийся к цветку, пронзает и отражается в умах людей, вызывая только страх. Один думал, что он Будда, а другой думал, что он демон. Трудно понять, как мистер Хан смог развить прикосновение цветочного пальца до такого уровня. Будды могут только ощутить стыд. Где ты этому научился? Будда Чистого моря посмотрел на Хан Сеня. Он действительно был сильно потрясен. Он попытался говорить как можно вежливее, но ему было трудно подавить шок. Многие люди практиковали прикосновение цветочного пальца, но лишь немногие могли установить связь с его истинным значением. Бесцветный ассоциировал свое гено искусство с увиданием, но Хансень только что показал истинное значение. С тех пор, как Будды создали эту технику, менее пяти человек смогли достичь того, что только что показал парень. Хансень был лишь бароном и не был Буддой, и все же он мог до такого уровня развить прикосновение цветочного пальца. Это простое искусство, в котором нужно рисовать пальцем, к тому же бесцветный смог детально его объяснить. «Я только что о нем узнал, но мне оно показалось немного неправильным, поэтому я добавил несколько собственных модификаций. Прошу прощения, если моя надпись не была слишком хорошей». Хансень улыбнулся. После того, как парень сказал это, Будды молча уставились на него, а благородные узкой луны чуть не задохнулись. «Он только что его узнал? Он изменил его? И он извиняется?» что надпись была не очень хороша. Все благородные были потрясены. Они не знали, что гены искусства можно практиковать таким образом. Ишая король лунного колеса странно посмотрели на Хан Сеня. Король чистого моря выглядел потрясенным. Через некоторое время он снова произнес ключевую фразу Будды. «Амитабха!» «Мистер хан талантлив, он очень хорошо подходит для искусства Будды. Если ты когда-нибудь приедешь к нам в гости, я с радостью с тобой поговорю». После слов короля Чистого моря представители узкой луны еще больше оказались шокированы. «Это уж слишком», — нахмурился хан Сень. «Разум древнего дьявола оказался сильнее, чем он думал. Даже Будды были шокированы всем этим». Глава 1904. Это неплохо. Когда Хан Сень вернулся на свое место, все смотрели на него по-разному. Но большинство людей смотрело на него как на чудовище. Хан Сень был в плохом настроении. Он всего лишь хотел немного похвастаться разумом древнего дьявола, но демонстрация явно сошла с рельсов. Ему стало интересно, что теперь думают о нем короли узкой луны, «В частности, Иша». «Древний дьявол, зачем ты это сделал?» Холодно спросил Хансень, направляя свою волю в башню судьбы. «Я просто дал тебе то, что ты хотел», — ответил древний дьявол. Он сидел неподвижно на месте, но улыбался, как Будда. Хансень ничего не ответил. Парень просто еще немного посмотрел на древнего дьявола, а затем покинул башню. «Древний дьявол слишком опасен, я не могу рисковать и выпускать его», — подумал Хансень. То, что дальше происходило на мероприятии, стало казаться скучным. После выступлений Бесцветного и Хансеня, несмотря на то, что было много талантливых бут и ребейтов, мероприятие стало утомительным. Люди больше не особо задумывались о том, что видели, все их мысли были сосредоточены на Хансене». «Удивительный разум, Цинли! Ты была права! Разум Хансеня силен! Интересно, как ему это удалось?» Дулише выглядела задумчивой. Цинли не знала, что сказать. Это был не тот разум, который она видела раньше. То, что она видела, было разумом зубного ножа. Но теперь ей все равно никто бы не поверил. Поэтому все, что девушка сделала, это улыбнулось». «Жалко, что у него есть волосы. В противном случае я бы поверила, что он один из Буд. Он определенно мог быть Буддой класса короля или даже Богом». Ребекка продолжала смотреть туда, где сидел Хансень. Увиденное шокировало членов лунного сада. Было трудно представить, чтобы это смог сделать простой барон. Мероприятие продолжалось, и когда безмолвное вышло на сцену, Она посмотрела туда, где сидел хансень. Она поклонилась и проговорила: Я надеюсь, что смогу так же умело соревноваться, как хансень. Пожалуйста, покажи мне что-нибудь. Такой вызов безмолвный заставил всех снова взглянуть на парня. Все надеялись, что он его примет. Люди из узкой луны знали, что хансень может использовать силы зубов, но парень покачал головой. «Ты мне льстишь. Но я не особо хорош в навыках меча. Боюсь, мое выступление будет слишком плохим». Хансень и так уже шокировал всех собравшихся, поэтому он не хотел снова выступать перед этими людьми. «Ничего, все навыки взаимосвязаны. Зубной нож королевы очень знаменит, и если ты сможешь использовать навыки ножа, я буду очень рада», — сказала Безмолвная. После таких слов, если Хансень откажется, то это может плохо на нем отразиться. Поэтому парень задумался на мгновение, а затем сказал. «Я не очень хорош в навыках владения мечом, и мне не нравится избивать девушек. Может, ты обратишься к этой женщине, которая рядом со мной. Ее навыки владения мечом великолепны. Если ты действительно хочешь с кем-то сразиться, то сразись с ней». Услышав это, Безмолвная нахмурилась и выглядела расстроенной. — Хансень, Безмолвная здесь гость. Ты не можешь быть настолько грубым, чтобы так отказываться, — сказал король лунного колеса. — Ладно, — ответил Хан Сень, вставая. Безмолвная внезапно улыбнулась и сказала. — В таком случае я буду сражаться с ней. Если она проиграет, ты будешь соревноваться со мной. Согласен? «Если ты действительно так сильно этого хочешь, то я согласен». Хан Сень кивнул. «Они оба достигли класса Виконта, поэтому Хан Сень не верил, что Гу Цин Чен может проиграть». «Прошу прощения, что беспокою тебя». Безмолвная поклонилась Гу Цин Чен. Гу Цин Чен закатила глаза на Хан стала встала и вышла на сцену. Узкая луна и Будды проявили любопытство». Они не знали, почему Хансень позволил своей подчиненной выйти против Безмолвной. Многие думали, что Хансень был просто бароном. У него была мощная воля, но не мощная сила. Возможно, он не хотел ставить себя в неловкое положение, поэтому отправил подчиненную, чтобы та сразилась вместо него. Но и в этом не было смысла. Если она проиграет, ему все равно придется сражаться с Безмолвной. Пока люди пытались понять, чего хотел парень, соревнование началось. Безмолвная попросила помощника достать меч Виконта, а затем обратилась к Гуцинчен. «Если ты думаешь, что этот меч плохой, можешь использовать свой собственный. Без разницы, Гу Чен взяла предложенный меч. Безмолвная улыбнулась и тоже взяла меч. Прошу». Гуцин Чен подняла меч и атаковала противницу. Это была обычная техника, но в ее руках все казалось не так просто. Навыки владения мечом Гуцин Чен были властными. В тот момент, когда она взяла меч, и они стали едины друг с другом, безмолвной внезапно показалось, что весь ее мир был захвачен этим мечом. Она не могла увернуться от быстрого удара, и все, что она могла сделать, — это заблокировать его. «Какой мощный навык!» Безмолвная была шокирована. Она не ожидала, что подчиненная Хансеня может настолько невероятно владеть мечом. Женщина никогда не ожидала, что меч будет атаковать ее с такой скоростью. Безмолвная собрала силу меча и свой разум, приготовившись сопротивляться. Но Безмолвная не очень хорошо сражалась. Ее назвали Безмолвной не потому, что она была немой, а потому, что Будду, открывшего ей глаза, звали Безмолвным. Она была за это благодарна и потому назвала себя Безмолвной. Безмолвный король Будда был хорош в Безмолвном мече, но Безмолвный меч казался немым. Это был звуковой навык, который никто не мог услышать. Это было страшно. Мечи не издавали ни звука, и никто не говорил. Многие из прошлых врагов безмолвные не знали, что с ними случилось, или почему они были убиты. Их смерть наступала быстрее, чем они могли произнести слово. Безмолвный меч был страшен, но с ним нельзя было сражаться лицом к лицу. Два меча столкнулись друг с другом, но затем Гу Цин Чен убрала свой меч и ушла со сцены». Все видели, как Гу Цин Чен покидает сцену, и всем было интересно, что происходит. А потом они услышали звук. Клин! Безмолвный меч был сломан пополам. На брови безмолвной появился небольшой порез, из ранки выступила капля крови, и это было похоже на еще одну красную родинку. Все были в шоке. Безмолвную очень быстро смогла победить подчиненная Хан Сеня! Весь бой проходил в полной тишине, будто зрители наблюдали за битвой призраков. Такие навыки, владение мечом, разве мои навыки могут соревноваться с этим? После этого все вспомнили о том, что говорил хан Сень, и их желудки сжались. Глава 1905. Трехмесячное обещание. Обмен геноискусствами должен был стать полезным для участников мероприятия, но из-за письма Хан Сеня и демонстрации навыков владения мечом Гу Цин Чен все остальные участники не смогли показать ничего удивительного. Теперь все говорили только о Хан Сене. Люди стали думать, что Гуцин Чен была членом семьи Хансеня, которая смогла легко победить безмолвную Будду. Кроме того, сам парень владел зубным ножом, а еще он мог использовать мощный разум, просто понаблюдав за выступлением бесцветного Будды. Все это было слишком невероятно, и все представители узкой луны были поражены. Однако настоящая элита не верила словам Хансеня, Они не думали, что он может так легко чему-то научиться. Иша тоже была среди тех, кто не верил. Как только мероприятие завершилось, Хансеня вызвали во дворец. — Где ты научился прикосновению цветочного пальца? — спросила Иша. — Я нашел записи, из них узнал прикосновение цветочного пальца. Хансень передал Ише неограниченную сутру. Парень сразу придумал объяснение, когда позаимствовал разум древнего дьявола. Но разум древнего дьявола оказался слишком силен, и Ише было трудно ему поверить. «Это должна быть оригинальная версия неограниченной сутры. Это секретное умение Будды. Откуда ты это взял?» Когда Иша просмотрела текст неограниченной сутры, она стала очень удивленной. «Когда я был молод, я спас раненого. Это был старик. Я привел его домой и исцелил. Он дал мне это перед уходом». Хансень обдумал все, что собирался ей сказать. «Как он выглядел? Он был одним из Будд?» — спросила Иша. «Я был очень молод, поэтому тогда я не знал, кто такие Будды. Тем не менее, сейчас мне так не кажется. Я уверен, что у старика были волосы». Хан Сень описал ей лицо древнего дьявола, но прибавил ему несколько лет. Иша выслушала его, но ответила не сразу. Немного подумав, она спросила. — Ты использовал неограниченную сутру и смог добиться такого уровня прикосновения цветочного пальца? — Да. — Хансень был вынужден так ответить. Он хотел притвориться гением, чтобы Иша обеспечивала его большим количеством ресурсов но он не знал, поверит ли она ему. В итоге Иша не полностью ему поверила. Судя по тому, что она видела, это было просто неограниченное сутро, там не было никаких дополнений. Более того, Хансень был простым человеком, никто не мог поверить, что он так легко смог достичь такого уровня. Похоже ты гений? — сказал Иша, глядя прямо на Хансеня. Она не могла полностью доверять словам Хан Сеня, но все равно была рада его выступлению. Женщина не хотела даже думать о том, что парень может ее обманывать. Большое спасибо, но я немного глуп, другие могут научиться большему. Все, что я могу, это постепенно овладевать чем-то новым, боюсь, поэтому я такой медлительный. Я продолжаю практиковаться, как и раньше, и временами мне удается добиться успехов ответил Хан Сень. Иша снова посмотрела на неограниченную сутру, а затем взглянула на парня. «Хорошо, в таком случае оставайся таким же глупым. Если твой путь глупого позволяет использовать прикосновение цветочного пальца на таком уровне, то я уверена, что ты сможешь отлично практиковать разум зубного ножа. Как ты думаешь, для этого хватит трех месяцев?» «Моя королева, разум зубного ножа — это высший навык ножа. Не так-то просто использовать разум ножа. Боюсь, я снова тебя только разочарую». Хансень сделал вид, что он расстроен. Однако внутри он был в восторге. Теперь, когда его стали считать гением, он сможет использовать разум зубного ножа без необходимости скрывать свои способности». Не только эта неограниченная сутра может научить тебя использовать могущественный разум. Я тебя хочу научить использовать разум ножа. Для этого не нужен слишком могущественный разум, но ты уже говоришь о том, что не сможешь добиться большого успеха. Или ты хочешь сказать, что разум зубного ножа хуже неограниченной сутры. Или ты думаешь о том, что я — плохая учительница. Иша — холодно посмотрела на Хан Сеня. «Я не это имел в виду. Я сделаю все, что смогу. Я постараюсь тебя не разочаровать», быстро ответил юноша. «Хорошо. Сейчас ты похож на того, кого я знаю», кивнула Иша. На самом деле Иша не поверила тому, что сказал ей хансень, Но она не хотела ошибочно обвинять его. В итоге женщина решила проверить парня. Если за три месяца Хансень сможет использовать разум зубного ножа, то это докажет, что он настоящий гений. И если так будет, то она будет продолжать его обучать и станет относиться намного лучше. Если Хан Сень потерпит неудачу, тогда у него возникнут проблемы. Если это произойдет, то ей придется провести расследование относительно его умений. Женщина не хотела слепо тратить на него ресурсы. Тем не менее, Хан Сень понял, о чем она думает, и он был очень этому рад. Создание разума зубного ножа для него не было испытанием, это было слишком просто. — Как зовут ту женщину из твоей семьи? Откуда ты ее привез? — спросила Иша. — Моя королева, ее зовут Гуцин Чен, она с планеты Кривой Скалы. — быстро ответил Хан Сень. — Неплохо, но тебе следует за ней присматривать. Люди с таким разумом меча обычно ищут чего-то другого, — предупредила Иша. Королева знала, что многие фракции отправляли шпионов, чтобы следить за Хан Сенем. Она думала, что Гу Цен Чен может быть одной из них. Такие подозрения у нее появились, когда женщина увидела силы, которые использовала Гу Цин Чен против Безмолвной. Иша обладала гораздо большей силой, чем Гу Цин Чен, но ее разум был не хуже, чем у королевы. Безмолвная просто получила свой разум от старого монстра, но Гу Цин Чен была сама настоящим старым монстром. «Хорошо, я буду осторожен», — кивнул Хан Сень. После того, как он попрощался с Ишой, юноша вернулся на планету Затмения. Он позвонил Цяо, Ланьсе и Сидящему допоздна. Он пригласил их на планету Затмения, но Цяо и Ланьсе было неплохо на планете Семизеркал. Более того, теперь у них там были друзья, поэтому они не захотели прилетать на планету Затмения». Однако, сидящий допоздна, хотел узнать больше о гена вселенной, поэтому решил приехать. Он также надеялся узнать больше новостей о местонахождении Сяохуа и кошки. Мужчина не собирался задерживаться на одном месте. Поговорив с Цяо, Хан Сень вернулся к башне судьбы, решив поговорить с древним дьяволом. Хотя древний дьявол был заперт в башне, он не считал, что находится в невыгодном положении. Он говорил с Хансенем так, будто они оба были равны. Когда парень попросил помощи у древнего дьявола, он сказал, что если все пройдет хорошо, то даст ему шанс. Помощь Хансеню с разумом была лишь частью их договоренности». Однако его выступление действительно вышло потрясающим. Хотя парень не был уверен, специально ли он решил показать такой могущественный разум или нет, но древний дьявол явно сделал это не просто так. «Древний дьявол, твое сотрудничество должно быть хорошим. Не следует больше делать такие глупые ходы. Хансень знал, что у этого мужчины много секретов, и он хотел их выведать». Парень пытался придумать, как заставить древнего дьявола говорить. Хан Сень слишком сильно хотел эти секреты, поэтому не мог просто избавиться от древнего дьявола. Глава 1906. Частный женский клуб. В конференц-зале полной луны на территории узкой луны. Шесть королей явились на эту встречу. Иша, король лунного колеса, «Король ночной реки, цветочный король, король черной луны и король теней». «Королева, ты действительно веришь в то, что он тебе говорит? Несмотря на то, что он всего лишь барон, он сумел достичь такого разума с помощью неограниченной сутры? Это какая-то шутка? Даже те, кто становится элитой уровня полубога, не настолько сильны», — сказал король ночной реки. Король черной луны кашлянул и проговорил. «Ночная река. Давай не будем вводить ограничения, которых может не быть. Эта вселенная настолько велика, что в ней может оказаться кто угодно. Хансень действительно талантлив. Если ты не можешь достичь чего-то подобного, это не означает, что другие тоже не могут». «Черная луна. Не говори такую ерунду. Посмотри на эту вселенную. Есть ли бароны с таким уровнем способностей?» «Ночная река. Нахмурился». «Если любой может такого достичь, то зачем мы отдельно выделяем талантливых людей и гениев?» Медленно спросил король черной луны. Король ночной реки собирался ответить, но король лунного колеса перебил его. Король лунного колеса посмотрел на цветочного короля и короля теней, а затем спросил «Что вы думаете?» Цветочный король ответил То, что Хан Сень обладает чем-то подобным, невероятно. Но мы не можем утверждать, что есть проблема, не зная, в чем она заключается. Это вряд ли будет справедливо. Король лунного колеса кивнул. Он посмотрел на короля теней, и король теней сказал. Я лучше положу этому конец сейчас, пока все не вышло из-под контроля. Хорошо, немедленно поддержал король ночной реки. История Хансеня слишком странна, и его не стоит просто так отпускать. Король лунного колеса посмотрел на короля черной луны, и тот сказал, «Убивать такого гения не имеет смысла. Это просто отпугнет другие расы, и никакая другая раса не захочет сотрудничать с нами». «Королева, ты понимаешь, о чем мы, верно?» «Он твой ученик, поэтому тебе нужно решить, что с ним делать». Король лунного колеса посмотрел на Ишу. Женщина спокойно ответила. «Я дала ему шанс. Если он пройдет тест, я смогу доказать, что с ним все в порядке. Если он не сможет пройти его, я разорву с ним отношения и буду пресекать любую угрозу, которая будет от него исходить». Что это за тест? Если он действительно шпион какой-то другой расы, он должен быть подготовлен, он выдержит испытания. Король Ночной реки выглядел недовольным. Да? Ты думаешь, барон-шпион сможет создать разум зубного ножа за три месяца? Выражение лица Иши стало странным. Услышав ее слова, другие короли уставились на нее широко раскрытыми глазами. Создать... «За три месяца разум зубного ножа? В самом деле?» — спросил король лунного колеса, слегка запинаясь. «А в чем проблема?» Иша выглядела удивленной. «Я не вижу никаких проблем. Если он сможет сделать это за три месяца, то я поверю, что он настоящий гений», — медленно сказал король ночной реки, выпрямляясь. «Это было похоже на полное безумие». Было глупо думать о создании разума зубного ножа за три месяца. За всю историю ребейтов никому не удавалось достичь ничего подобного. Король Ночной реки не верил, что Хансень сможет это сделать, поскольку разум зубного ножа был уникальным навыком ребейтов. Даже среди их расы мало кто владел им на высоком уровне. Единственной, кто достиг больших успехов, была Иша, И ее было сложно обмануть в этом вопросе. Короли успокоились. Если хан Сень действительно сможет за три месяца создать разум зубного ножа, то его уровень прикосновения цветочного пальца больше не будет казаться таким шокирующим. Если мы сможем подтвердить, что хан Сень не шпион, и он действительно настоящий гений. Может, стоит подумать о его репутации? «С такими способностями он должен стать учеником лунного сада. В конце концов, он заставил нас гордиться на этом мероприятии. Если мы не позволим ему присоединиться к лунному саду, у посторонних это может вызвать подозрения», — сказал король черной луны. «Если он сможет создать разум зубного ножа за три месяца, я готов сделать его учителем в лунном саду» мрачно проговорил король ночной реки. Король черной луны улыбнулся королю ночной реки, а затем перевел взгляд. «Король лунного колеса, а что ты думаешь?» «Если он не шпион и действительно настолько талантлив, он определенно должен быть членом лунного сада», ответил король лунного колеса. «Если не возникнет никаких проблем, то встретимся через три месяца» ша встала и вышла из конференц-зала полной луны. Лу Сяо Мэй шла по улице. Под глазами были хорошо видны темные круги, и она продолжала тереть голову. С тех пор, как хан Баоэр пришла в сад, она начала чувствовать себя ужасно. Она была воспитательницей детского сада... До Баоэр женщине часто приходилось сталкиваться с детьми, которые плакали, не хотели ходить в садик и тому подобное, но теперь ее нахождение на работе было равносильно нахождению в аду. Если бы работа плохо оплачивалась, Лу Сяо Мэй давно бы уволилась, чтобы избежать столкновения с монстром, который там обитал. «Я больше не смогу этого вынести. Я умру». «Сегодня праздник, поэтому я должна побаловать себя днём в спа и купить себе хороший подарок. С тех пор, как появилась эта маленькая ведьма, я выгляжу на десять лет старше». Лу Омей вошла в женский клуб высокого класса. Она махнула карточкой, проходя через дверь. «Мне действительно нужно лучше относиться к себе. Я могу есть только питательные жидкости в течение месяца, чтобы компенсировать свои сегодняшние затраты». После того, как Луся Сяо Мэй вошла, обслуживающий персонал с энтузиазмом бросился к ней. Женщине казалось, что она поднялась в обществе, заняв место в королевской семье. «Это моя жизнь! Наконец, мне не нужно беспокоиться об этом монстре!» Луся Сяо Мэй накинула на себя халат и легла ждать массажистку. «Мисс Лу!» — возле ее уха послышался голос, от которого она замерла. Затем девушка вскочила и начала лихорадочно оглядываться. Она никого там не увидела, поэтому почувствовала облегчение. Девушка снова легла на кровать и сказала себе, «У меня начинаются галлюцинации. Ясно, что я слишком взволнована. Может быть, я пройдусь по магазинам сегодня. Это должно помочь». Луся Аомей перевернулась, и рядом с ней оказалась симпатичная маленькая девочка, которая улыбалась во весь рот. Мис Лу, в какие магазины вы собираетесь? Ты! Ты! Почему ты здесь? Луся Аомей выглядела так, будто только что увидела привидение. Она вскочила и указала на девочку пальцем. Я владею этим клубом, а вы этого не знали? Бао Эр покачала головой. Глаза Луся Аумей широко раскрылись. Тебе принадлежит это место? Да, у меня по городу 31 филиал, невинным тоном ответила Бао Эр. — Эта, сука, снова хвастается! Луся Аумей почувствовала одновременно ревность и депрессию. Она действительно надеялась, что Баоэр сейчас исчезнет. Но на лице девочки появилось злое выражение, и она сказала. «Между прочим, я иду в VIP-зону на сеанс. Вы хотите со мной?» «А я могу?» Лусяо Мэй была шокирована. Это было очень дорогое место, и она могла приходить сюда только один раз в месяц. И полмесяца ей приходилось есть питательную жидкость, чтобы компенсировать стоимость этого места. В VIP-зону было нелегко попасть, даже если у вас было много денег». Она хотела пойти, но не VIP-персон туда не пускали. «Конечно, если хотите. Я могу попросить менеджера выдать вам VIP-карту». Бауэр улыбнулась и подмигнула.